Третье. «Знаю я, братец, что ты ветрен, и так как тебя люблю, хочу услышать от тебя всю правду». Разговор губернатора с Грибовским происходил в державинском флигельке лицо на лицо. Секретарь сидел, упнув глаза в землю. «Тебе же ведомо, что наместник всяческими безделицами подыскивается под меня, и легко сказать может, что деньги похитил я». Каюсь, Гаврил Романович. Тысячу эту проиграл в вист с вице-губернатором, губернским прокурором и председателем уголовной палаты. Все любимцы наместников, ставил Державин. А что же с суды купцам? Просил у них денег на покрытие карточного долга. Обещали дать, но если сами возьмут указны без расписки. Державин ободряюще положил ему руку на плечо. Изложи все на бумаге, как письмо губернатору. Что делать? Сам, небось, был таким же. И через проклятые карты сколько мучений пережил». По уходе Грибовского Державин велел пригласить к себе сперва вице-губернатора, затем прокурора и председателя палаты. Вице-губернатор был известный плевака. «Скажет, сплюнет, переспросит снова». Он был до крайности удивлен поздним приглашением, каковое последовало в семь пополудня. Поговорив с ним сперва о посторонних материях, Державин в виде дружеской откровенности объявил ему о несчастье. «Посоветуй, батюшка, что же мне делать?» Услышав сие плевака, принял важный вид и стал вычислять многие свои замечания насчет неосторожности губернатора. «Грибовский не стоил доверенности вашей. С ним надо бы поступить по всей строгости, как с беспутным расхитителем и картежником». «Возьмите-ка бумагу со стола, да прочтите спокойно», — сказал Державин. Вице-губернатор, увидев свое имя между игроками, даже плеваться перестал. Сперва он взбесился, потом орабел и в крайнем замешательстве уехал домой. Затем... Державин пригласил прокурора и председателя палаты. Испугавшись ответственности за картеж, они уже не могли предпринять со своей стороны доносов или других шиканов. С купцами было проще. Собрав их, Державин представил дурной поступок сей во всей ясности и сказал, что отошлет всех тотчас в уголовную палату, коль скоро распишутся, не распишутся они в книгах. Купцы все без всякого прикословия исполнили. Недостающую тысячу рублей Державин внес свою и теперь мог спокойно ожидать враждебных против у себя действий, и они не замедлили последовать. На другой день в губернское правление явился прокурор. — Вот ваше высокопревосходительство, — сказал он Державину, — мой протест, как вами, был я призван в необыкновенное время ночью для прочтения бумаги, в которой я умышленно замешан в карточной игре. Губернатор со смехом сказал ему — «Да полноте. Что это вы затеваете пустое? Я вас никогда к себе не призывал. Да и в приказах никакие деньги не пропадали. Впрочем, вам, как говорится, и карты в руки. Ступайте да освидетельствуйте денежную казну по документам». Прокурор удивился, сходил в приказ и, нашед все в целости, воротился к губернатору. Державин на его глазах и задрал поданный им протест. «Возвращаю его вам, как вашу сонную грезу», — он обратился к бывшему в правлении Грибовскому, — «Андриан Моисеевич, велик подать шампанского и выпьем за скорый мой отъезд в Петербург». Державин сам ототкнул бутыль, налил всем, в том числе и прокурору, порюмице, выпил свою и тем завершил недолгое пребывание Волонца. Указом правительствующему сенату от 15 декабря 1785 года он был назначен губернатором в Тамбов и 5 марта 1786 года вступил в управление новой губернией.